Прошение на имя Прошу вас, товарищ химик, заполните сами. Пристаёт ковчег суда лучами. Пристань, эй, кидай канат ко мне. И сейчас же ощутил плечами тяжесть подоконнич их камней. Солнце, ночь потопа высушила жаром. У окна в жару встречаю день я. Только с глобуса гора Килиманджаро, только с карты африканской Кения голой головою глобус Я над глобусом от горя горблюсь. Мир хотел бы в этой груди горя настоящее облапить, грудьи горы, чтобы с полюсов по всем жильям лаву раскатил, горящ и каменист. Та хотел бы разрыдаться я медведь коммунист столбовой отец мой дворянин кожа на руках моих тонка может я стихами выхлебываю дни и не увидев токарного станка но дыханием моим, сердцебиением, голосом, каждым отрывом издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубами скрежещаным в звериный ляск, ёжью кожи, гневоброви сбороми триллионным пор дословно всеми порами в осень в зиму в весну и в лето в день в сон не приемлю ненавижу это всё всё что в нас ушедшим арабиям вбито Всё, что мелочинным роем оседало и осело бытом даже в нашем краснофлагом строе, я не доставлю радости видеть, что сам от заряда сих за мною не скоро потянете об упокой его душу таланте. Меня из угла ножом можно Дантесам в мой нецелый клоб четырежды состариус четырежды омоложённый до гроба добраться, чтоб где б не умёр, умру по я в какой трущобе не лягу, знаю достоин лежать я с лёгшими под красным флагом Но за что не лечь? Смерть есть. Смерть страшно не любить. Ужас не сметь. За всех пуля, за всех нож. А мне когда? А мне Что ж. В детстве может на самом дне 10 найду сносных дней, а то, что другим, для меняб этого. Этого нет. Видите? Нет его. Верить бы в загропь легко прогулку пробную. стоит только руку протянуть пуля мигом в жизнь загробную начертит гремящий путь что мне делать если я во всю всей сердечной мерою в жизнь сею сей мир верил верую пусть во что хотите Жданье удлиняется, вижу ясно-ясно до галлюцинаций, до того, что кажется вот только сотерив мой развежись и вбежишь по строчки в изумительную жизнь. Мне ли спрашивать, да это ли детали? Да вижу, вижу ясно до да деталей. Воздух, в воздух, будто камень в камень, недоступная для тленов и крашений, расиявшись высится веками, мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большой лобый, тихий химик. Перед опытом наморщил лоб. Книга, вся земля выискивает имя век двадцатый воскресить когоб? Маяковский вот поищем ярче лица недостаточно поэт красив. рикну я вот с этой снынешной страницы не листай страницы воскреси сердце мне вложи кровищу до последних жил в череп мысль в долби я своё земное не дожил на земле своё недолюбил был я в сажень ростом а на что мне сажень для таких работ годна и тля пёрышкомскрепел я в комнатёнку всажен вплющился очками в комнатный футляр что хотите буду делать даром чистить мыть стеречь, мотаться, месть я могу служить у вас, хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть. Был я весел, толк весёлым есть ли, если горе наше непролазно, нынче обнажают зубы, если только чтоб хватить, чтоб лязгнуть. Мало ли что бывает, тяжести ли горя по завити пригодится шутка, дурь я шарадами гипер был аллегорий, буду развлекать стихами балагуря. Я любил. Не стоит в старом рыться. Больно пусть живёшь и болью дорожас. Я зверьё ещё люблю у вас зверинцы есть пустите к зверю в сторожа я люблю зверьё увидишь собачонку тут у булыжной одна сплошная плешь из себя и то готов достать печёнку мне не жалко дорогая ешь может может быть когда-нибудь дорожкой заологических аллей и анна она зверей любила тоже ступит в сад улыбаясь вот такая как на карточке в столе она красивая её наверно воскресят ваш тридцатый век обгонит стаи сердца раздиравших мелочей нынче недолюбленная наверстаем звёздностью бесчисленных ночей воскреси меня за то что я поэтам ждал тебя откинул будничную чушь воскреси меня хотя бы за это воскреси своё дожить хочу чтобы не было любви служанки замужеств похоти хлебов постели проклёв встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь, чтоб день, который горем старещ, не христораднечать моля, чтоб вся на первый крик товарищ оборачивалась земля, чтоб жить не в жертву дому дырам. чтоб мог в родне от ныне стать отец по крайней мере миром землёй по крайней мере мать